Глава седьмая «Все могут короли, все могут короли» Скажи мне, кто полчаса назад, что я буду как идиот ползать по крепостной стене, выискивая показанный дедушка потайной ход, плюнул бы тому негодяю в морду. И вот сейчас, как назло, дрен появляться и сообщать, где что находится, не собирался. Приходилось искать самому, а пару с Т, вытерев слезки Девица развила бурную деятельность. Впрочем, и я от нее не отставал. А что поделаешь, когда тебе такое рассказали? Она действительно была принцессой. Самой, что ни на есть настоящей. Не хуже Марики. И самое смешное, что давешняя склеротичная невеста Терри была ее сестрой. Кто и как ее заколдовал, мне так и не поведали. Зато вместо этого рассказали нечто очень и очень интересное. В Благозимье до сих пор действовал принцип «Вассал моего вассала – не мой вассал». Или «Сюзерен моего сюзерена – не мой сюзерен». С какой стороны ни посмотри, смысл один. У нас эта аксиома была отменена при Дориене Первом, а то, знаете ли, ничего хорошего не может из этого получиться. При Первой же Гражданской войне какой-нибудь захудалый граф Может заявить, что он служит не властелину, а исключительно своему герцогу. Это же раскол полнейший. Но все равно факт остается фактом. Ныне покойных адептов Те тоже очень не любила. А глава армии, пришедшей под стены Миллинга, был вассалом именно ее высочества Риетты. Значит, когда адаптов нет, в любом случае потайной ход мы нашли. И даже вышли за стены города, почти к самому вражескому лагерю. Некоторое время, правда, поплутали по переходам, пытаясь найти тот самый, ведущий наружу. Короче, к моменту, как мы оказались с той стороны, уже расцветало. Я уже говорил, что мне это все очень не нравится. Еще больше мне не понравилось, когда охранявшие бивак солдаты крайне недосмысленно потребовали остановиться и сдать оружие. У меня ведь даже не было сил на то, чтобы перевоплотиться. Т, как всегда, была в своем репертуаре. «И вы смеете что-то приказывать своей повелительнице?» Гордо обронила она, шагнув вперед. Мне осталось только промолчать. За прошедшие несколько минут Таркеранг Эрваль Илдейс успел вспомнить все известные ему ругательства. Сперва выясняется, что все приписанные к армии адепты покинули сей жестокий мир и души их навечно поселились в чертогах пресветлый Лаатхен. А теперь опять появляется принцесса. Эрваль был уверен, что ее, какой баны она ни была, настоящей или фальшивой, отправили в благозимье. И вот сейчас оказывается, что она осталась в этой проклятой ноут-аларии. И как такое вообще может быть? В любом случае, пора было вывести эту девицу на чистую воду. Выяснить, действительно ли она та, за кого себя выдает. А способ выяснить это у Иудеиса был. Для прибывшей поставили удобное кресло в центре лагеря, неподалеку от палатки адептов. И сейчас... Принцесса независимо сидела на этом импровизированном троне, откинувшись на спинку. В глазах девушки застыла какая-то странная тоска. Эрваль даже с шага сбился. А потом мотнул головой и подошел к сидящей. Опустился на дно колено, прикоснулся губами к тонкому запястью и, лишь встав, заметил, что за креслом стоит, не отрывая мрачного взгляда от Таркеранга, черноволосый парень, смутно напоминающий то чудовище, что помогало осажденным отразить первый штурм. Впрочем, отступать уже было поздно. Первой заговорила принцесса, или та, что ею прикидывалась. «Да будет Нуут благосклонна к вам, Таркеранг!» По крайней мере, основу этикета она знала, но это еще ничего не значит. Само появление Миледи, проявление благосклонности великой Нуут, фраза требовала продолжения – Ведь сказать только о Нуут можно было, обращаясь к равному себе. А что касается Сьюзерена... Тут Таркеранг балансировал на грани оскорбления. Правда, это только лишь в том случае, если принцесса не фальшивая. Лишь ее, Таркеранг? Разве вы не позволили мне два года назад не упоминать о милостишеи, миледи? Настоящая или нет? Поймет ли, о каком разрешении идет речь? Девушка медленно прикрыла глаза, соглашаясь. Позволила Таркеранг, так же, как за день до этого разрешила не упоминать о милости Таа. Ее губы тронула легкая улыбка. И именно это и решила все. Принцесса настоящая. говоря, стоя за спиной Т, я чувствовал себя круглым идиотом, а из ее беседы с военным понимал хорошо, если половину. Все эти Та-Ши-Нут мне эти имена не говорили абсолютно ничего. Историю надо было учить, фыркнул знакомый голос у меня над ухом. Нет, честное слово, я скоро с такими внезапными дедушкиными появлениями заикой стану. Осторожно покосился в сторону, откуда раздались слова, Правильно, никого нет, как и не было. Чего и следовало ожидать. Ладно, ладно, обещаю, вернусь, засяду за книги. Выучу, кто такие все эти, ну, та, и же с ними. Хотя без подобных знаний мне тоже неплохо жилось. Зарекался, Корн, не бодаться. Будем считать, что раз я никого не вижу, то никого и не слышу. Так, наилучший, кстати, вариант. К слову, АТ умеет вести переговоры. Уже через несколько минут было решено, что с Меринга снимается осада. Конечно, я не знаю, что там дальше армия будет делать, но начало уже хорошее, не так ли? А теперь, пожалуй, пора вернуться в город. В следующие несколько часов все осажденные могли полюбоваться на чудесное зрелище разбора циркуволюционной и контрволюционной линии. Прямо душа радовалась. Капля чернил скатилась по перу и расплылась по бумаге неопрятным пятном. Терренс несколько мгновений тупо изучал кляксу, а затем попросту скомкал лист и зашвырнул в дальний угол, где уже высилась целая гора подобных неудавшихся документов. Настроение у принца было хуже некуда. Мало того, что Гилберт уехал из Кардмора, а первому всаднику ночью пришлось остаться дома, так и Рене... Ох, лучше об этом и не вспоминать. Но голубоватое сияние, разлившееся по комнате, он сначала даже не обратил внимания – глава была занята совсем другим. А вот когда заметил... Ренни, ты? Принцесса и сама не могла бы рассказать, как ей удалось попасть в комнату перемещений. Отец, словно что-то заподозрив, выставил такую охрану, что хоть вешайся. За Рениной следили постоянно. Не удавалось даже перемолвиться хотя бы пары слов с этим странным парнем, Кеем. Лишь сейчас посчастливилось сбежать и добраться до комнаты перемещений. Девушка, не раздумывая, полоснула тяжелым ножом по ладони. Рванулась вперед к тому, кого любила, и поняла, что спешила не зря. Темная империя находилась в состоянии войны. Войны, которую не она объявила. Войны, о которой Ренина до этого слышала лишь краем уха. Девушке было больно осознавать, что во всем виноват лишь ее отец. Но спорить она не могла. Все факты были против него. И лишь когда принцесса, поцеловав Теренса в щеку, растаяла в воздухе, до герцога Дарийского дошло, что он так и не выяснил, что же было с его невестой и кто намекнул ей, что Валаре проблемы. В объединенном штабе светлых сил царило что-то невообразимое Адъютанты и курьеры носились, как угорелые, роняя листы и сталкиваясь в узких местах. Как же утвержденный, проверенный и перепроверенный план шел, летел, в общем, не исполнялся. Причем не из-за ошибок самих светлых, а из-за отсутствия врага. Предполагалось, что вторгшиеся войска быстренько захватят все населенные пункты на своем пути, и дойдут до специальной линии, протянувшейся между небольшими городками Торкия, Тайгоном и не весь как попавшей в этот список Риатой. Последняя была настолько заброшенной деревушкой, что казалось, все ее население, если не вымерло, так готовилось к этому. На данной вымышленной линии и планировалось разбить противника. Вместо этого враг застрял под каким-то городком и совсем не желал оттуда уходить. Связаться с осажденными не было никакой возможности. Да и торопить атакующих, посылая им письма, типа «идите сюда, мы вас тут будем бить». Как-то нелепо. Нет, сперва все очень даже обрадовались задержки, так как она давала возможность подтянуть недостающие силы. Но когда эта возможность так безобразно затянулась... «Никром им там намазано, что ли?» стучал по столу кулаком один из генералов чего они там стоят? Потому что миллинг не сдается и отбивает штурм за штурмом, спокойно ответил ему начальник разведки. Заговоренный он что ли? «Может, им помочь? робко спросил начальник штаба. «Уточните, кому врагам или миллингу? Главный картограф был желчен как всегда. Он вообще не любил военных и еже с нимии, раздражаясь, когда его вытаскивали из любимой библиотеки. «Прекратите балаган, а лучше расскажите!» – первал пустые разговоры герцог и попытался повернуть обсуждение в другое русло. Но все так или иначе скатывалось вновь на ту же тему. Предполагать и строить планы в условиях, когда ничего нельзя знать точно, было самым настоящим мучением для штабных стратегов. Светлый же князь Дубравы откровенно скучал. Иногда ему очень хотелось бросить здесь все и рвануть к Аргалу, У того наверняка гораздо веселее, особенно если учесть непоседливый и дружелюбный нрав темных. Наверное, они уже и подраться успели. Была, впрочем, и еще одна проблема. Вышеупомянутая вражеское войско, застрявшая под Милингом, очень удачно перекрыла пути снабжения светлых. Так что теперь у армии союзников, Дубравы, Нервиэны, Тейлансы и прочих начались проблемы с фуражом и провиантом. С этим нужно было что-то срочно делать. Вот только почему-то никто не рвался решать подобную задачку. Единственное, чего добился князь – общее собрание, объявление о начале войны, и все – тишина. А то, что в ближайшее время солдаты будут погибать от голода, начнется падеж лошадей, никого не волнует. О том, чтобы бросить все и пойти навстречу врагу, даже речи не шло. Позиции на линии Торкия-Дайгон-Риата – Было столь удобно, что разбить пришедшего врага можно было силами одной армии, не говоря уже об объединенном войске светлых земель. Приходилось ждать и надеяться на чудо. Проскользнувший в штабную палатку эльф склонился в поклоне и торопливо пробормотал на ухо князю всего два слова. Поймали лазутчика. Правитель Дубравы, как раз выслушивающий особенно долгую тираду главного картографа, Удивленно глянул на пришедшего. И? По законам военного времени? Странный он какой-то. Такая мелочь, как решение судьбы пойманного Саглядате, совершенно не требовала личного участия князя. Тем более, что шпионы уже начали появляться в светлых землях, их дальнейшая участь была понятна даже младенцу. Так какого Маргула? Князь покосился на склонившийся над картой военных, и решил, что ничего интересного или важного он не пропустит. Вышел след за вестовым. Пойманный оказался мускулистым детиной с нахальными карими глазами и размахом плеч, как у небольшого дракона. Не дожидаясь, пока князь сойдет в палатку, мужчина вскочил с небольшого криво сбитого стула и радостно протянул ладонь для рукопожатия. В Милен юристе, идущий за князем эльф, не ожидавший подобного нарушения этикета, поперхнулся воздухом. Мирид не остался в долгу князь. Вестовой схватился за сердце, но, похоже, имя собеседника ничего не сказало странному шпиону. Тот плюхнулся обратно на стул с радостным вздохом. «Ну, хоть один нормальный человек. И тот эльф. А то, говорю, говорю, никто же не слышит. Только и твердят, шпион да шпион. Даже слушать никто моих предложений не хочет». «Предложений?» меритель недоуменно поморщился и, прежде чем ему ответили, бросил через плечо. «Приведи Дину».